Глава 10. То, что бывает после свадьбы. В очинге запылало огненное сердце. Хихикающих служанок разогнала бдительная пима, применяя вовсе не волшебные выражения. А мы с Кассианом остались лучиться сытыми улыбками, млея в тепле, как два налопавшихся от пуза кошака. «Да не может быть!» Подскочил муж. «Опять!» Он ткнул пальцем в темный угол. «Что там?» С трудом сдерживая ехидное хихи, осведомилась я. «Ну, нравится мне над ним глумиться. Что поделать? Сам женился, никто не заставлял». «Ежик в бегуди!» Выдохнул маг и, схватив канделябр, посветил в угол. «Видишь, пусто!» Я зевнула, провожая взглядом ежа, который шустро карабкался по лестнице в этот момент. Спать пошел. Это галлюцинации. Может, переизбыток магии в организме? А какие грибочки были в пирожках? Он подошел и уставился на блюдо, на котором сиротливо и обиженно лежали недоеденные собратья тех, что мы умяли. Уместились они в нас. Что поделать? Не волшебные, не переживай. Пима против подобных вещей. Если хочешь, сходи на кухню, спроси. Но как увидишь, что ее розовые брови вот так сошлись на переносице, что стали похожи на гламурную ворону, убегай и очень быстро. А не то я вдовой стану, не успев толком побыть женой. А тебе очень хочется стать моей супругой? Позабыв о насмешнике еже, Косян подошел ко мне, вновь демонстрируя коронную ухмылочку. «Просто трясет от нетерпения, дорогой!» – ответила с придыханием, томно моргая. «Не знаю, можно ли моргать томно, но я старалась изо всех сил». «Тогда позволь отнести тебя в опочивальню Эльвира» воодушевленный супруг подхватил меня на руки. Отказываться от бесплатной транспортировки прямо в постель я не стала. Устала за целый день со всеми этими свадебными хлопотами, сил нет. Но никто же не обещал, что извозчика оставят в спальне, правда? А так и покаталась, и поглубилась, лепота же ведь. Найдя комнату с ритуальным розовым бантом, и кто призывался, Думал традицию, его вешать на комнату новобрачных интересно. Кассиан едва не уронил меня на пол, стараясь открыть дверь. «Вот и кончилась романтика!» – пробурчала я, крепко прижавшись к нему. «Хочешь, чтобы жена вползла в спальню в первую брачную ночь, после того, как ты шлепнешь ее на пол, как кашу из тарелки, да?» «А что, оригинально выйдет!» Он усмехнулся. «Но ты куда вкуснее каши, сладкая моя змейка!» И это говорит мужчина, который уже был женат. Зацокала я, будто разозленная белка. Не знаешь основ. Змеей супруга становится после того, как хотя бы год проведет в браке искушает весь мозг, который имелся в голове мужа. Вот тогда она становится змеюкой подколодной, с голода и соскуки «У тебя-то откуда такие глубокие познания?» Он снова попытался открыть дверь, но ручка была низко, а маг вовсе не являлся коротышкой. «Я готовилась к замужней жизни!» Взвизгнув, прильнула к мужу еще теснее. «В отличие от некоторых». «Сейчас расскажешь подробнее», – шепнул он и пробормотал заклинание. «Ата-от-на!» Дверь послушно распахнулась, а я поняла, что меня попросту развели. Сразу мог открыть магией, но специально делал вид, что вот-вот уронит меня на пол. «Наглый маг!» – под его хохот ударила кулачками по твердой груди. «Да я тебя!» «Атана!» – небрежно бросил Кассиан, и когда дверь захлопнулась, поставил меня на ноги. «Мне просто очень понравилось, как ты прижималась к моей груди, красотка!» «Ах ты змей!» «Ошибаешься! Муж становится змеем только после года супружеской жизни!» «Сама говорила!» «Я про жену говорила!» «Муж и жена одна сатана милая!» Ну, или один змей, без разницы. Но вернемся к предыдущей фразе. Так что именно ты имела в виду, когда сказала «да я тебя»? То, что кто-то сейчас пойдет ночевать в соседнюю опочивальню. С удовольствием ответила нахалу. Ну уж нет. Что значит нет? Надо было кочерку захватить с собой. Да, странновато бы выглядела. Но могла бы сказать, что не могу уснуть, не обняв кочергу. Такая вот странная ведьмочка. Нельзя выгонять мужа из спальни в первую брачную ночь. Косян снял пиджак, шейный пышный платок и потянулся. Еще как можно! Фыркнула я, все же залюбовавшись гибким, но сильным мужским телом. Так, не теряем бдительность, а то и правда Утром женой проснусь, а это в мои планы точно не входит. И даже нужно, если вспомнить, что брак договорной. Сам обещал, что через год мы разведемся. — Если захочешь, то разведемся, — уточнил он. — Захочу. — Увидим. — Поспорим, — я хитро прищурилась. — На что? — глаза моего азартного муженька задали тут же загорелись. «Если к концу года сумеешь меня убедить не разводиться, то я, так уж и быть, исполню супружеский толк». «Еще и издевается», зацокал маг. «Ага», подтвердила с удовольствием. «А до тех пор проваливай в соседнюю спальню». «Нет уж, хотя бы сегодня я должен остаться в нашей опочивальне», заявил этот нахал. «С каких щей позволь полюбопытствовать? Я должна это позволить!» «Ты же не хочешь меня опозорить перед всеми слугами этого дома!» Скорчил умильную марташку «Эльвира, надо мной даже куры завтра ржать будут, если узнают, что в такую ночь ты меня выперла из спальни. Пожалей мою мужскую репутацию!» «Это так важно?» – я нахмурилась. «Вечно у мужчин какие-то заморочки!» «Твоя, кстати, тоже пострадает! Что это за девушка такая, от которой супруг в первую же ночь сбежал? Замучаешься потом оправдываться!» «Тоже верно! Об этом я как-то не подумала!» «Вот видишь!» Мак торжествующе улыбнулся. «А теперь давай собираться, баеньки!» «Уговорил», — с неохотой кивнула ему. «Но спать будешь на своей половине, строго!» Ткнула пальцем на кровать под пышным белым балдахином. «Спать на своей половине?» — уточнил он со смешком. «Весьма двусмысленно звучит, если учитывать, что моя половина теперь ты!» «Пошляк магический!» — ахнула я. «Закрой рот и ложись спать, пока жена не передумала». «Слушаюсь и повинуюсь, госпожа!» Кассиан отвесил поклон и начал снимать рубашку. «Что ты делаешь?» Осведомилась строго, чувствуя, как кончики ушей начинают предательски гореть. «Это пуговки, недогадливая моя!» Ухмыльнулся нахал. «Вынимаешь их из петелек одну за другой». Продемонстрировал наглядно. И тогда можно сделать вот так. Не отрывая взгляда от моего лица, снял рубашку. Ох, ну так нечестно. Сверкать тут передо мной мускулистым торсом – это удар ниже пояса во всех смыслах. Вынуждена признать к своему стыду. Я заворожённо смотрела на атласную кожу, которая отзывалась мягким деликатным блеском в ответ на поглаживание света свечей. Широкие плечи, играющие упругие мышцы. Так и хочется погладить ладонями. «Можно не только смотреть!» вторил моим мыслям Косян. Вкратчивый голос, искушающий, тёк прямо в сердце. «Я и в самом деле сделала шаг вперёд, чтобы коснуться мужа, но в этот момент...» «Там... мышь!» Опрометью промчавшись по комнате, мой фамильяр вскарабкался на мага, будто он был деревом. «Поцарапан в первую брачную ночь!» – морщись отметил Кассиан. «Всё как и положено!» «Но почему-то имеется чувство, что меня злостно обманули». «Зато теперь твоя мужская репутация вне опасности», – съязвила я. «Можешь завтра ходить и всем показывать эти следы от страсти, даже курам». «Признаться всем, что в первую ночь меня поцарапал кот?» – Мак усмехнулся. «Нет уж, спасибо. Точно не так поймут». «Ну, как, Туся?» Я перевела взгляд на распушившегося кота. «Где ты увидел мышь?» «Под кроватью сидит!» Он ткнул лапкой в брачное ложе. «А с чего ты ее испугался?» Полюбопытствовал мой муж. «Как это?» У того даже усы задрожали. «Я же не уличный бомж, живущий на помойке. Я настоящий кот!» «Кот, я фамильяр!» Я задохнулся от возмущения. «И вообще, вдруг она кусается?» «Или болезни расносит «Или...» «Валерьяныч, не обижай бедную мышку!» Перебила я, опустившись на колени и заглянув под кровать. «А вот и мышка, маленькая совсем, сидит и умывает острую мордочку лапками». На меня в ответ глянули бусинки глаз. А почувствовав токи магии от этой малышки, я поняла – непростая крошка. Что ж, тут ей самое место тогда. «Она совсем крошечная, как Туся», – встав, сказала Фомильяру. «Тебе нечего бояться». «А ты хорошо посмотрела», – Кассион усмехнулся. «Может, проверишь еще раз для надежности?» «Кажется, кому-то понравилось любоваться моей кверху торчащей попой». «Да-да-да!» – да, поддержал мага-кот. «Обязательно надо проверить еще раз. А еще лучше взять метлу и выгнать этого грызуна прочь». «Выгнать надо было кое-кого другого», – стрельнула глазками в мужа. «А вот мышка останется. Теперь всем спать». «И только попробуй», – предупредила мага, который явно с энтузиазмом начал расстёгивать пуговки на брюках. «Снять штаны? А что, мне в них спать?» «У тебя же есть домашние штанишки? Покопайся в той сотне сундуков, что привёз с собой. Там наверняка что-то подходящее найдётся». Открыла свой чемодан и достала ночную сорочку. «Какая прелесть!» Глазки Кассиана заблестели, скользя по розовому полупрозрачному шелку. «Подарок мачехе!» Пробормотала я, скептически глядя на нескромную тряпочку. «Тут до декольты до колен!» «Надо будет сказать ей спасибо!» Мурлыкнул муж. «Нет уж!» Начала копаться в вещах в поисках чего-то более приличного. Это в область злющая и вредная. О, моя любимая! Я вытащила старую пижамку с солнышками. И потому, как скривился маг, поняла, это то, что надо. Переодевшись в ванной комнате, высунула нос в комнату. Касян уже лежал в постели. И чего мне опасаться? В самом деле, я не трусиха. Вздернула нос повыше и прошествовала к постели с таким видом, будто делала это уже тысячи раз. «Ну, поговорим?» Муж повернулся на бок и улыбнулся, когда я нырнула под одеяло. «О чем?» – осведомилась с опаской. «О тебе?» – предложил с энтузиазмом. «Расскажешь о себе?» «Хороший вопрос мужа-жене!» – выркнула я. «Поздновато немного для этого. Не находишь?» Это из репертуара первого свидания, скорее уж. «У нас всё немного не как у нормальных пар. Ну и пусть». «Мы вообще не пара». «Как это? Мы в одной постели лежим, ведьмочка». «Это легко исправить», – намекнула прозрачнее некуда. «Может, ещё не поздно спуститься в гостиную за кочеркой». Как-то сны крепче будут, если она рядом будет стоять, готовая в случае необходимости отразить нападение неприятеля, так сказать. «Сразу репрессии!» – вздохнул Косян. «Я еще и нарушить ничего толком не успел!» «Ага, значит, нарушение в планах!» – прищурилась с подозрением и натянула одеяло до подбородка. «Только попробуй!» «Попробовать!» «Вот как вас, женщин, понять?» Мак нахмурился. «Пристаешь — репрессии, не пристаешь — обиды. Знаешь, как это сложно для мужской психики?» «Можем все упростить!» Я приподнялась и прижалась к нему, уложив на спину. «Обожаю, когда все просто!» Промурлыкал довольно. «Замечательно!» Нежно улыбнулась и, перегнувшись через мужа, задула свечку на прикроватной тумбочке. «А теперь самое простое. Давай спать. Спокойной ночи!» Стараясь не хихикать, легла на своей половине и накрылась одеялом. «Точно, говорят, хорошее дело браком не назовут!» Недовольно пробурчал Косян. «Раньше надо было думать», – фыркнула в ответ и с удовольствием зевнула. «Спокойной ночи!»